Глава 44. Кто предупреждал Москву о нападении Гитлера? О плане Барбаросса и дате начала войны сообщал не только Рихард Зорге. Во всех советских учебниках истории написано, что фашистская Германия вероломно напала на СССР 22 июня 1941 года, когда руководство страны этого не ожидало. Известно, правда, что советский разведчик Рихард Зорге передавал из Японии точную дату нападения, но Сталин ему не поверил. Видимо, у Кремля были основания не до конца верить Зорге. Он был немцем по национальности, а еще бонвиваном и авантюристом. Опять же, Это могла быть ложная информация, специально подброшенная Зорге германской и японской контрразведками для дезориентации противника. Однако мало кто знает, что такая же информация поступила Кремлю не только от Зорге, но еще из Болгарии и Венгрии. А болгарская разведгруппа, которая ее передала, заслуживала доверия. Ее возглавлял один из самых высокопоставленных царских генералов Владимир Заимов, расстрелянный как русский разведчик во время войны. Сеть советской резидентуры в Болгарии В конце 30-х годов прошлого века в Болгарии работает несколько групп военной разведки СССР разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии, позже ГРУ. Его резиденты – болгары, занимающие различные позиции в политической, экономической и общественной жизни страны. Машинист Никола Вапцаров, капитан торгового флота Антон Пруткин, писатель Крыстью Белев, юрист Александр Пеев и другие. Но самая ценная группа – это, конечно, генералы болгарской армии, люди из ближайшего окружения царя Бориса III. Часть из них, такие как Заимов, из семи традиционных русофилов, другие, заклятые враги царя, мечтают о республиканской форме правления. Все они убеждены, что Германия проиграет следующую войну, а вместе с ней и ее союзница Болгария. Полный состав этой разведгруппы неизвестен до сих пор, имена офицеров строго засекречены в архивах ГРУ. Широкой публике известен только арестованный, осужденный и расстрелянный, как советский разведчик, генерал Владимир Заимов. Есть догадки, что в этой же группе были генералы Никифор Никифоров, Христо Христов, Петр Маринов, Крум-Лекарский, Владимир Стойчев, Домян Велчев, Киман Георгиев и другие. Как генералы получали доступ к секретам Абвера? Болгарский генералитет имел отличные связи в высших военных кадрах германской армии. Они завязались еще, когда Болгария и Германия были союзниками в Первой мировой войне, когда младшие болгарские немецкие офицеры заодно сражались на Македонском и Добруджанском фронтах. Ничего так не сплачивает мужчин, как боевое братство во время войны. После Первой мировой Болгария продолжает военное сотрудничество с Германией. Это способствует продвижению дружбы между высшим офицерским составом Германии и Болгарии. Их связи укрепляются после 1 марта 1941 года, когда Болгария присоединяется к оси Берлин-Рим-Токио и предоставляет свою территорию 680-тысячной немецкой армии в качестве плацдарма для захвата Гитлером Греции и Югославии. Наверняка... Немецкие генералы проявляли перед болгарскими коллегами свою осведомленность о планах Гитлера в отношении СССР. Наверняка это происходило во время дружеских застолий. Владимир Заимов был особенно активен в передаче секретной информации в Москву. Но сохранилась ли его шифрограмма, в которой он сообщал о немецком плане Барбаросса? На судебном процессе Заимова такого документа среди улик не было. Обвинение доказывало, что генерал был завербован как агент Азорский в 1938 году военным атташе советского посольства в Софии полковником Александром Бенедиктовым. Позже он создал группу, которая работала на советскую разведку под прикрытием принадлежащей Заимову картонной фабрики «Славянин». Действовал совместно с другими разведывательными группами в Румынии и Чехословакии. Только В 1941-1942 годах Заимов получает из советского посольства более 120 тысяч левов. Они были потрачены на аренду конспиративных квартир, встречи в ресторанах и так далее. После его смерти Груген штаба СССР лаконично сообщает, что Владимир Заимов систематически передавал, цитата, «чрезвычайно важную военную и военно-политическую информацию о Германии, Болгарии, Турции, Греции и других странах». Конец цитаты. Именно из-за этой информации генерал и был приговорен к смертной казни через расстрел. Скорее всего, именно Заимов передал в Москву сигнал, предупреждающий о дате нападения Германии на СССР. Об этом можно судить по оглашенным позже документам немецкой военной разведки. В них указывается, что за несколько месяцев до реализации плана «Барбаросса» информация о нем поступает от разведывательных групп Венгрии и Болгарии. Фигурировало ли там имя Владимира Заимова? Абвер не указывает имен. Но если рассуждать логически, Заимов являлся наиболее высокопоставленным чином в разведгруппе. Он с Первой мировой войны поддерживал дружбу с немецкими офицерами, которые позже достигли высоких позиций в вермахте. Он имел доступ к совсекретной информации в Болгарии, а она была военным союзником Германии. Таким образом, генерал идеально вписывается в образ таинственного разведчика из Болгарии, предупреждавшего Кремль о плане Барбаросса. И еще один говорящий факт. 1 июля 1942 года, в день, когда генерал Владимир Заимов был расстрелян как советский разведчик, радио Москвы сообщает эту траурную весть. Уже после войны генерал получает звание Героя Советского Союза. Ясно, что Владимир Заимов должен был иметь действительно немало заслуг перед СССР, чтобы к нему, царскому генералу, были проявлены подобные знаки высочайшего уважения. Пусть и посмертно. Документально наши догадки могут подтвердить только архивы российского ГРУ. После того, как коммунисты придут к власти в Болгарии, большая часть офицеров ее армии будет уничтожена без суда и следствия «восставшими солдатами», в кавычках. Другие будут арестованы и приговорены к смертной казни из-за службы «во благо царя» и Третьего рейха. Многие будут отправлены в лагеря. Только малая часть болгарского офицерства доживет до 1956 года, когда лагеря в Болгарии будут ликвидированы. Но репрессии коснутся не всех царских офицеров. Сразу после вступления Советской армии в Болгарию полковник Кимон Георгиев будет назначен премьер-министром первого коммунистического правительства – А с двадцать третьего по тридцать января 1945 года Георгиев будет с визитом в Москве и встретится с Иосифом Сталиным. Царский генерал-полковник Дамен Велчев после прихода коммунистов к власти будет назначен министром обороны. А двадцать четвертого июня 1945 года вместе с болгарской делегацией будет присутствовать в Москве на параде победы СССР над фашистской Германией. Генерала Владимира Стойчева, тоже царского офицера, назначит командующим первой болгарской армией, которая в составе 130 тысяч бойцов будет воевать с немцами до 9 мая 1945 года в составе третьего Украинского фронта. Остальные члены так называемой генеральской группы, работавшей на Москву, также получат высокие назначения, несмотря на то, что в течение долгих лет эти люди были частью офицерского окружения царя Бориса III и плотно работали с офицерами гитлеровской Германии. Ясно, что высокие назначения могли произойти только в случае прямого вмешательства Кремля, который в те годы непосредственно влиял на состав руководящих кадров в Болгарии. За что Москва отблагодарила этих людей? Каков был их вклад в победу в войне? Мы догадываемся, какими могут быть ответы на эти вопросы, но документально наши догадки могут подтвердить только архивы российского ГРУ.